Слово Святителя Иоанна Златоуста на праздник Святого Бога явления. Источник евангельских учений имеет отверстие потоки, а если кто-либо испытывая жажду пьет из этого источника, тот получает себе жизнь получаешь же жизнь по духу и закону заповедей, испытывая радость более приятную, чем вино. Сладость духовных словес не знает пресыщения, потому что она увеселяет не чрево, а сердце и приводит помыслы благочестивых к божественной любви аз убо крещаю выводою в покаянии, гряды же по мне, креплей меня есть, гряды по мне, по то есть в отношении к времени рождения, гряды же по мне, креплей меня есть, ему же несем достоин сапоги понести. Какие же сапоги, которые должно было носить носил Господь, так как Иоанн говорил, несем достоин сапоги понести. Здесь сапоги говорят о таинствах домостроительства, потому что сапогами называется вочеловечение Господне, и свидетель этого Господь возглашающий через пророка на Едумею простру сапов мой. Поэтому его человечение Господне, прослило как подножие, так как оно явилось на земле и обняло пределы земли. Это именно объясняя, стоит с той и другой стороны. И пророк возгласил — Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтеся подножию ногу Его, а с крещаю вы водою покаяние, в ряды же по мне креплей мне есть, ему же несем достоин запои понести. Той вы крестит Духом Святым и огнем. Ему же лопата руцы его и соберет пшеницу свою в житницу, клевы же сожжет огнем неувасающим. Когда Иоанн возвещал это и громко проповедовал о Господе, креплешим, нежели он то крестимые им противились Иоанну, говоря, — Пророк, разве ты имеешь кого-либо более крепкого, чем ты? Зачем ты клевещешь на самого себя? Ты — сын великого Захарии, ты и вожделен для людей, и страшен для тихих зверей. Уже ли ты имеешь кого-либо более крепкого, чем ты? Что ты пустословишь? — Нет более крепкого, чем ты. Ты родился согласно с Ты указан Гавриилом. Ты явлен в алтаре. Ты разрешил связанный Габриилом язык родившего тебя. Ты назван Иоанном что обозначает благодать Божья. Итак, зачем же ты клевещешь на самого себя? Ты не имеешь более крепкого, чем ты. Иоанн же, как раб, свидетельствовавший в пользу владыки, не допустив присвоения себе божеского достоинства, громко отвечал противостоявшему народу, говоря. Вы говорите то, чего не знаете. Я свидетельствую о том, что знаю. Идет креплей меня. Я ради того. Он ради меня. Я от неплодной. Он от девы. Я воин. Он царь теча он — небесный, я получил духа заимообразно, он доставляет жизнь всем людям, я — источник покаяния, он — податель сыноположения, я крещу вас водою, предочищая вас, как сосуды, загрязненные грехами. Он предложит миру благодати, той бы крестит духом святым и огнем нежвучим, но осветительным огнем. Я привожу в движение язык увещания. Он несет лопату правосудия и снесет праведных, как спелый хлеб, в небесную житницу а грешников и не покаявшихся предаст неугасимому огню, как Никину. Гряды же по мне крепли меня есть. Того ожидайте к себе от него, примите совершенное крещение. Я — светильник в некоторой части, а он — солнце повсюду. Гряды же по мне крепли мне есть. Когда Иоанн проповедовал это и подобное этому, крещенные им толпы народа ожидали, рассуждая друг с другом и говоря, потерпим и посмотрим, не имеющее прийти царство или блеск. Иоанн отягчил наши уши изумительными словами, он говорит, что явится креплее его, несущий лопату и огонь, и духа. При этом, когда толпы народа нетерпеливо ожидали явления мирского царства, Иоанн увидел, что идет Господь всяческих и Бог, и вот Господь в человеческом виде один только, бедный. В одном хитоне, как один из всех людей, достигнув Иордана, наклонил голову пред Иоанном, желая получить себе от него крещение. И так, сверх сильного ожидания, заметив Христа, приходящего в этом уничиженном виде, Иоанн Креститель смутился, недоумевал и был изумлен высматривал кругом место для бегства, желая скрыться от него, и не нашел, потому что невидимою рукою был удерживаем и останавливаем. Он воскликнул к удержавшему его Господу, говоря, — Остребую тобою креститеся, и ты ли грядешь их? Ко мне. Что ты делаешь, Господи? Зачем предаешь меня толпам народа на смерть? Теперь толпы народные побьют меня камнями. Как сказавшего ложь, я возвестила тебе, великое, а ты явился как бедный пришелец. Что ты делаешь, Господи? И вверху — сын царя, и внизу — царя же сын, и отнюдь нет царского скипетра. Покажи свою десницу, зачем ты явился один только и бедным? Где множество твоих ангелов? Где Леон архангелов, где служащие тебе христи крылатые херувимы? Где лопата, где огонь, где твой святой дух? Ты прославил Моисея, показал светлое облако, произвел огненный столб, чтоб он шел пред ним осиял лицо Евангельскую славою, раба облег столь великою славою, а ты, Господи, явившись в виде обыкновенного человека, преклоняешь предо мною свою голову. Посмотри вверх. Ты — глава всех, покажи, что ты. Ты обнаружил уничиженное, покажи высокое. Крести присутствующих и прежде всего меня. Что случится, если я пожелаю крестить тебя? Иордан не перенесет, он узнал тебя, Творца, повернул волны свои назад, не течет вперед своим обычным бегом, отвергает обычный порядок стихии узнают, и я ли не узнаю? Если желаешь быть крещенным, то окрести сам себя. Я не простираю рук, они отказываются соединиться, цепенеют, сокращаются, что удерживать они не научились, того не принимают. А стребую тобою креститься, и ты ли грядешь ко мне? Я знаю тебя, кто ты, и тебе известно, что я знаю тебя. Зачем скрываешь от меня, который знает тебя? Будучи связан в чреве моей матери и не находя выхода прежде определенного времени, я только созерцал тебя, носимого тою которую ты носишь. Я узнал тебя, воспользовавшись устами моей матери, воскликнув через ее посредство, говоря свои слова: «Откуда мне сие? Да приедет мать Господа моего ко мне. Там я не обманулся, и уже ли здесь не узнаю?» требую тобою креститесь, а, и ты ли грядешь и ко мне? Господь же, как только услышал, сказал ему, — Остави ныне. Так обо подобает нам исполните всякую правду. — Остави ныне, ты не знаешь, что говоришь. Я знаю, что делаю. Ты желаешь, чтобы была открыта тебе слава моего божества? Настоящее время не позволяет. Все прекрасно в свое время. Ты говоришь истину, но не верят тебе, потому что народ иудейский неверен. Не назвал ли ты иудеев порождениями ехидным? Следовательно, как же ты хочешь, чтобы я был открыт для них? Они не принимают твоего о мне свидетельства в силу своей подозрительности. Они подозрительно относятся к твоим словам, что ты предсеча. Остави ныне. Они получат большее свидетельство. Остави ныне так, когда подобает нам, исполните всякую правду. Иоанн же говорит ему, как Господи. И Господь ему подобно тому, как я был обрезан, чтобы исполнить закон, и крещусь, чтобы утвердить благодать. Если я исполню часть и часть оставлю без внимания, то оставлю домостроительство неполным. Мне надлежит исполнить все, что после этого Павел написал. Кончина закона — Христос в правду всякому верующему. Остави ныне, так, о Бог, подобает нам исполните всякую правду. Оставь, Иоанн, чтобы естество воды получило освящение. Мне надлежит исполнить все. Если я не получу от тебя крещение, то царь не пожелает быть крещенным от бедного Иерея. Остави ныне, остави для того, — Чтобы свыше, — воскликнул отец, — сей есть сын мой возлюбленный, для того, чтобы иудеи не начали называть меня сыном плотника, но небесного отца. Оставь ныне, не протився Адаму. Я — второй Адам, желающий омыть нечистоту при грешении того, если я не буду окрещен, то как будет очищен тот Адам? Ведь поэтому я и крещусь 30 лет, выждав возраст того Адама, чтобы через то, что было свойственно ему, утвердить мо остави ныне, чтобы исполнилось сказанное устами пророка — Глаз Господен на водах, и можно было видеть зрелища страшное. Содрогающийся Иоанн коснулся главы Господа, и когда сверху разверзлись небеса, то ангелы смотрели на происшедшее Благодать же духа, виде голубя, сходя на главу Господню, оттолкнула десницу Иоанна, и стояло множество народа, весьма недоумевавшего, говорившего друг другу, кто это. Потом как бы отвечая народным толпам, осведомлявшимся друг с другом о том, кто это, отец воскликнул, говоря сей есть Сын мой возлюбленный, о Нем же благоволих, Его слушайте. Родитель восклицает о своей нежной любви к Сыну, чтобы ты понял намерение Создателя относительно мира, так как Он отдал такового Сына за таковых рабов, нежно любимого за ненавидимых, безгрешного за грешников, славного за бесславных. Итак прославим Евершегося Владыку с отцом и сына. И Святого Духа ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.